Глава 33. Ракель смотрела вслед уходящему сиятелю с таким видом, словно уже представляла его на эшафоте, или даже уже после успешного исполнения смертного приговора. В её глазах загорелся фанатичный огонь ненависти, который в конце концов вылился в слова. Этого нельзя так оставлять. По нашему университету свободно ходит тот, с кем боролись наши предки. Это плевок в нашу историю. А ещё его пребывание здесь сильно мешает моей манёвренности. Пока Диего рядом, я даже дышать в сторону сиятельного корпуса буду бояться, потому что он наверняка устроит там засаду на меня. То есть не обязательно на меня, а на того сиятельного, на которого настроен корпус. И почему мне не пришло в голову пораспрашивать о настройке корпуса сразу, как я про это услышала? Но кто знал, что фамильярная горгулья подложит мне такую знатную свинью? А ведь он может не просто ходить и гадить нам одним своим присутствием, вдохновенно продолжила Ракель. Он может ходить и гадить по-настоящему, устраивая пакости на территории. Мы должны этому помешать, вмешалась я в её монолог. Каким образом? Проследим, чтобы он не делал ничего недозволенного. И для меня это будет прекрасным прикрытием. Если что, всегда можно сказать, что мы с Ракель стоим на страже интересов университета, а не просто так ошиваемся рядом с сиятельным корпусом, где почти наверняка Диего будет появляться чаще всего. А ещё у меня будет точная информация, когда и где он занят и как надолго. И Ракель тоже будет занята и под присмотром А то знаем мы этих фанатиков. Дело они могут натворить таких, что потом целая страна столетиями разгребает. Лучше предотвратить, чем потом чувствовать себя виноватой. "То есть ты со мной?" обрадовалась Рокель. "Разумеется. В нашем университете любое количество сиятельных больше одного лишнее", уверила я. "Больше нуля ты хотела сказать", поправила Рокель. Я промолчала потому что сказала ровно то, что хотела. Но она ответа и не ожидала, всё пялилась на дверь, за которой скрылся Диего. Караулить его посредине дня в мои планы не входило, поэтому я предложила сначала пообедать, набраться сил для слежки и вообще обсудить планы, чтобы грамотно разделиться и постоянно держать под контролем потенциального вредителя. Нужно ещё кого-нибудь в команду. Неожиданно предложила Ракель Легион начинался с пятерых. Тебе нужны лавры легиона? удивилась я. Она в ответ так посмотрела, что я по неволе догадалась: "Да, нужны. Можно сказать, жизненно необходимы, потому что Ракель жила мечтой войти в историю". Как бы ей поделикатнее намекнуть, что это не те лавры, которыми нужно делиться, потому что я уж точно обойдусь без того, чтобы войти в историю как одна из тех, кто препятствовал сиятельному заселению Теофрении. Потомки не поймут. Решат сугубо из жадности действовала, чтобы не перенаселять сиятельными страну. Мол, и одной за глаза хватит, чтобы перераспределять что-то там в потоках то ли магии, то ли чего-то еще. Но чтобы разобраться, нужно засесть в библиотеке. Я с тоской посмотрела на такой близкий, такой желанный человек, Но совершенно недоступный сиятельный корпус и решительно потянула ракельный обед, аргументируя уход с наблюдательного пункта тем, что сиятельный пока устроится, пока осмотрится, пройдёт время, и вообще днём он не потеряется, основной присмотр нужен вечером и ночью. Она неохотно согласилась, но думать на волнующую тему не перестала, поэтому на поднос в столовую ставила всё, что попадалось под руку. Гаракель, ты же не любишь рыбу, намекнула я. Что? Она уставилась на тарелку так, словно её подсунули злейшие враги. Откуда она на моём подносе? Ты сама поставила. Я начинаю думать, что твой интерес к сиятельному не такой, как ты стараешься представить. Она вспыхнула, с грохотом вернула на стойку тарелку с рыбой и взяла вместо неё мясную рагу. Затем поменяла И выставила обратно остальные набранные блюда и пошла платить. Я тоже взяла рагу, морс из незнакомых ягод и ламыть кексы, которые местные повара готовили божественно. Я предвкушала вкусный обед без помех, но прочиталась. Откуда взялся Альварес, я не заметила. Но он заметил меня и подсел к нашему столику. Мне начинает казаться, что приглашение сиятельного не такая хорошая идея, мрачно поделился он своими размышлениями. А вы тоже заметили, как он на вас смотрел? Подлилае масло в огонь. Мне кажется, его подослали точно не для того, на что рассчитывает король Рауль. Наверняка мурицыцы рассчитывали на природный магнетизм, который иногда называют сиятельным обоянием и который позволяет заполучить любую персону, на которую Дон положил глаз. Сейчас я пересказывала слухи, которые не имели никакого отношения к реальности. Но болтала я не просто так. Если мы с Ракель будем отираться поблизости от Диего, то Альварес к нам на пушечный выстрел не подойдёт из страха попасть под сиятельное обояние. "Вы о чём?" подозрительно прищурилась Ракель. «Да так», — протянул Альварес, который ни за что бы не признался, что мне удалось заранить в него зерно сомнения слухами о правильном зачатии сиятельных детей. «Просто считаю этого типа необычайно подозрительным». «Мы тоже. И решили за ним проследить». Ляпнула Ракель и посмотрела на меня с видом, «А вот и третий в наш почти легион». Я закатила глаза. Секретные миссии остаются секретными ровно до того момента, пока количество в них участвующих не превышает критическую массу. Сальваресом она точно становилась критической. Но он так не подумал. Напротив, на редкость оживился и заявил. «Прекрасная идея. Я рад, что хоть кто-то у нас озаботился безопасностью». «А должны беспокоиться ректор и преподаватели», Кисло заметила я, понимая, что дело идет к совместным засадам и стремясь от них увильнуть заранее. С Альваресом под боком проникновение в библиотеку становится куда проблематичнее, чем с одной Ракель. «Не переживайте, Катарина, они думают. Но мы же можем выступить с инициативой от нашей группы». «Да, да, да», — чуть ли не захлопала в ладоши Ракель. Как прекрасно, что у нас такой понимающий куратор. Обдумать нельзя ли их переключить друг на друга в плане присматривания за Диего, я не успела, потому что за наш столик внезапно подсел Рауль. Вот уж кого кого, а его-то Афренийское высочество я точно не ожидала увидеть. Особенно такое довольное высочество. Словно слухи, запущенные про Диего, нашли полное понимание в сердце принца. И разговор он завёл как раз про новоприбывшего сиятельного и об изменениях в расписании в связи с его появлением. Пришлось срочно продумывать новый план, со включением в него столь козёрной карты, как тёофринийский принц. Пока он о моих коварных планах не знал и с аппетитом обедал, я решила не портить ему удовольствия от хорошей еды и дождалась, когда он перешёл к кофе. А вы не знаете, можно ли подделать сиятельность? Как бы между прочим спросила я. Подделать? Зачем? удивился Рауль. Я пожала плечами. Понятия не имею. Но когда приезжего дона не пропустила в корпус сиятельных эта страшная дверь, я подумала: "Может, он не настоящий? Может, нам прислали поддельного?" Поддельного? Зачем? А мне откуда знать? Теперь уже удивилась я. Я подала замечательную идею, а принц, как потенциальная монаршая персона, мог бы додумать до полноценного международного заговора. Голова же у него есть, и есть. И если она не только для красоты, пусть поработает ей хоть немного. Теадор тут ещё фрукт. Мало ли, что ему пришло в голову. Теадор Вы сейчас про кого, Синирита? Закатывать глаза, указывая на отсутствие проницательности, я не стала, хотя и поняла, почему его отец предпочитает передать трон постороннему дону. Иначе до смертного ада королю Раулю пришлось бы пользоваться помощью придворных мыслителей. Неприлично будущему королю не думать в сторону международных заговоров при каждом удобном случае. А сейчас случай как раз такой очень удобный Теодоро второй блистательный как вы неуважительно о монархе Почему неуважительно удивилась я Значит к вам обращаться Рауль можно а мурицийского монарха в частной беседе нельзя называть Теодора Вообще-то я не давал вам позволения обращаться ко мне Рауль ответил он с улыбкой Но так и быть даю Всё равно же будете в частных беседах говорить как захочется. Так хоть с моего разрешения. Рауль, она студентка, невольно напомнил Альварес, почитавший, что покушаются на его почти невесту. Ещё бы. От статуса совсем невеста его отделял только разговор с моим батюшкой. Можно сказать, почти вечность. Неправильно, если студенты будут обращаться к преподавателю по имени. Пока она не моя студентка, а я не её преподаватель, возразил Рауль. Буду у неё что-то вести, тогда, разумеется, станет обращаться ко мне сеньор Медина или ваше величество, если ты всё же получишь трон, опять намекнул на разделяющую нас пропасть Альварес. Хотя на самом деле она не столь велика. Рауль, принц небольшой страны, Я герцогиня, владеющая землями со размерными стеофрениями, если даже не больше. Так что ещё непонятно, кто из нас весоми, особенно с учётом моей сиятельности, жизненно нужной нынешней королевской семье. Хотя политически это был бы весьма проблемный брак. Теодор вряд ли принял бы вариант, при котором огромный кусок отнимается от его страны и приплюсовывается к чужой. Да ещё и ездить из одной части Теофрении в другую пришлось бы по Муриции. То есть такой брак, приди мне в голову его инициировать, привёл бы к кровопролитной войне. Поэтому исключительно из симпатии к Раулю я его отвергаю заранее. Или моё величество, если я получу трон, согласился Рауль. Но пока я не он, Катерина может обращаться ко мне по имени. Не о том ты -то думаешь. Решил переключить его Альварес в нужном направлении. Она о чём говорила? О том, что прибывший сиятельный очень подозрительный. Да-да, закивала воодушевлённая появлением нового потенциального союзника Ракель. Поэтому мы втроём решили за ним проследить. Я вздохнула. Если по такому принципу формировался легион, просто удивительно, что он достиг успеха. У нас секретная миссия, а о ней сообщается даже не любому желающему, а любому появляющемуся в поле зрения. И так если к нам подсядет Диего, то она и его пригласит на антисиятельное мероприятие. А что? Хороший союзник, мощный, точно сможет за собой проследить и будет знать, где находится. И в чём его подозрительность? Удивился Рауль. Как в чём, сеньор Медина, немного разочарованно ответила Ракель, которую наверняка обидело, что к её идее отнеслись с изрядным скепсисом, и что ей не предложили в частных беседах обращаться к принцу просто по имени. Его не признал сиятельный корпус. Корпус столько лет стоит пустой. Возможно, там всё по выходила из строя, в том числе распознающие сиятельные артефакты, скептически сказал Рауль. Нет, синьорита, Дон Дарок самый настоящий сиятельный. Но это может быть не Дон Дарок, а кто-то под его иллюзией, продолжала фантазировать Ракель. Приехавший Дон не под иллюзиями и не под зелями, лениво ответил Рауль. Уверяю вас, синьорита, это его настоящий облик, и сиятельность тоже самая настоящая. Неправильная у него сиятельность, пробурчал Альварос наверняка, припомнив обращённый на него сиятельный взгляд. Не нам судить, какая сиятельность правильная. У нас никакой нет. После этих слов все почему-то замолчали. Аракеля окончательно вздулась и начала с отвращением ковыряться в тарелке. Я же закончила с рагу и откусывая понемногу от кекса, размышляла, почему Альваросу, если уж он за мной ухаживает, Не пришло в голову меня угостить чем-нибудь из преподавательской части столовой, где выбор намного интереснее. И будет ли это считаться приглашением на обед, если вдруг такое придёт ему в голову. Но пока в голове Альварос бродили совсем другие мысли, в результате обдумывания которых он решил, что четвёртый в нашей компании совершенно лишний. В конце концов, Рауль, если ты не хочешь следить за доном Дараком, Мы с этим прекрасно справимся без тебя, фальшиво улыбаясь, сказала Альварес. А кто сказал, что я не хочу за ним следить? изумился Рауль. Я сказал, что ваши подозрения относительно природы его сиятельности беспочвенны, но это не значит, что Дон Дарок не заслуживает пристального внимания. Сам по себе он очень подозрительный. С этим я согласен. Вот-вот. Ракель сразу ожила и отодвинула от себя тарелку. Ужасно подозрительный, сиятельный не место в нашем университете, а он мало того, что появился, так ещё и ведёт себя как хозяин. Как будем следить по одиночке неэффективно, решил Рауль, парами. А он не лишён духа авантюризма. Жаль только что переключить Альвароса на Ракеле, а Ракель на Альвароса при таком развитии событий почти невозможно. Разнополами торопливо вставил наш куратор, чтобы у Дона Дарака не возникло никаких подозрений о слежке, и он нас принимал за влюблённых. Разумеется, согласился Рауль. Вы с синьоритой Ракеле изображаете парочку, а мы с синьоритой Катариной? Почему это ты с Катариной? Возмутился Альварес. Мы с ней практически помолвлены. С чего бы? Удивилась Ян, но меня никто не услышал. Вот именно, будете отвлекаться друг на друга и пропустите всё важное, безапелляционно бросил Теофринийский принц. Екатерина, я смотрю, вы уже пообедали в отличие от вашей подруги. Тогда мы с вами отправляемся караулить дона Дарака первыми. И столько в его голосе было властности, что я подскочила сразу и даже ухватилась за предложенный локоть. То, что это было неразумным решением, я поняла, как только мы вышли из столовой, и он, наклонившись к моему уху, интимно прошептал: "А теперь вы мне расскажете, Катерина, зачем вы изменяете внешность, если, конечно, вас на самом деле зовут Катерина". То, что принц вовсе не такой лопух, как мне недавно казалось, почему-то совсем не порадовала. Нет, конечно, у Теофрении при таком наблюдательном правителе будущее, возможно, не такое уж плохое. Но вот вопрос. Есть ли теперь будущее в Теофрении у меня?»